После чего, продемонстрировав, каким образом можно разместиться в ней четверым, если дверь прикрыть и проползать в нее, извиваясь как змея, и если маленькую нишу с умывальником считать площадью для одного из присутствующих, мы стали убеждать друг друга обратить внимание на то, какой тут свежий воздух во время стоянки и какой чудесный иллюминатор, который можно целый день держать открытым, если позволяет погода и какой большой фонарь висит как раз над зеркалом, благодаря чему бритье будет самой легкой и приятной процедурой, когда не слишком качает. И пришли, наконец, к единодушному выводу, что каюта не только не мала, а даже просторна. Однако я глубоко убежден, что если не считать двух коек, расположенных одна над другой, и таких узких, что, пожалуй, только в гробу спать еще теснее, Каюта была не больше одного из тех наемных кабриолетов с дверцей позади, из которых седаки вываливаются на мостовую, словно мешки с углем. Разрешив этот вопрос к полному удовлетворению всех заинтересованных и незаинтересованных сторон, мы уселись вокруг огня в дамской комнате, просто чтобы посмотреть, как это получится. Было, правда, довольно темно, но кто-то сказал, в открытом море, конечно, будет светлее с чем мы все согласились повторяя конечно конечно хотя весьма трудно сказать почему мы так думали обнаружив и всесторонне обсудив еще одно утешительное обстоятельство а именно что дамская каюта примыкает к нашей благодаря чему у нас есть полная возможность располагать этой каютой в любой час дня и при любой погоде мы помнится с минуту сидели молча подперев подбородки руками и глядя в огонь и тогда Один из нас сказал с торжественным видом человека, сделавшего открытие, «А как вкусен будет здесь глинтвейн из кларета!» Это открытие чрезвычайно поразило нас, как будто в воздухе кают есть нечто пикантное и изысканно благоуханное, что существенно улучшает этот напиток и исключает всякую возможность довести его до того же совершенства в любом другом месте. Тут же вертелась стюардесса, которая с большим рвением извлекала чистые простыни из скатерти из недр диванов и из самых неожиданных вместилищ такого хитроумного устройства, что голова кружилась, когда они раскрывались одно за другим. Следить за ее движениями было истинным развлечением. Выяснилось, что каждый уголок и закоулок, каждый предмет обстановки был в действительности совсем не тем, чем казался на первый взгляд а представлял собой ловушку, скрытый фокус или тайник, и что использовать ту или иную вещь по ее прямому назначению было бы самым неразумным на свете. Да благословит Бог эту стюардессу за благонамеренное жульничество, каким явился ее рассказ о плавании в январе. Да благословит ее Бог за то, с какой ясностью она припомнила все подробности прошлогоднего путешествия, когда никто не болел, И все танцевали с утра до вечера, и весь переход длился всего двенадцать дней. Веселая чудесная поездка, чистое удовольствие. Да ей бог счастья за ее светлую улыбку и приятный шотландский выговор, который напоминал моей спутнице милые родные края, и за предсказание попутного ветра и тихой погоды ни одно из них не сбылось, но тем милее она мне сейчас а также те бесчисленные проявления подлинно женского такта, благодаря которому без особых хитроумных уверток и уж слишком искусных, шитых белыми нитками построений, ей со всею ясностью удалось доказать, что молодым матерям, находящимся по одну сторону Атлантического океана, рукой подать до своих детишек, оставшихся по другую его сторону, а то, что непосвященному кажется далеким путешествием, для посвященных всего лишь пустая забава. Пусть долгие годы будет легко на душе у этой девушки, и пусть ничто не омрачает ее веселого взора. Каюта ширилась и росла у нас на глазах, а к этому времени она превратилась в нечто и вовсе грандиозное, и иллюминатор казался чуть ли не окном-фонарем, выходившим на морской простор. Итак, мы снова поднялись на палубу в наилучшем расположении духа. А там шла такая кипучая подготовка к отплытию, что поневоле становилось весело на душе, и кровь бурлила и быстрее бежала по жилам в это ясное морозное утро. Вокруг величавые суда медленно покачивались на волнах, и маленькие катера с шумом плескались в воде, а на пристани стояли толпы народа, которые в трепетном восхищении взирали на знаменитый быстроходный американский корабль. Несколько человек принимали на борт молоко или, иначе говоря, загоняли на пароход корову. Другие доверху набивали ледники свежей провизии, мясом и зеленью, бледными тушками молочных поросят, десятками телячьих голов, говядины, телятины, свинины и несметным количеством дичи. Третьи сматывали канаты и возились с конопотью. Четвертые спускали в трюм тяжелые грузы, а за огромной грудой пассажирского багажа едва виднелась голова эконома, взиравшего на все с видом полнейшей растерянности. И казалось, нигде, а главное, ни в чьих мыслях нет места ничему, кроме приготовлений к этому внушительному путешествию. Все было неотразимо прекрасно, и яркое холодное солнце, и бодрящий воздух, и подернутая рябью вода, и на палубе тонкая белая корочка утреннего литка который ломается с резким и веселым хрустом, едва на него ступишь. Когда же мы снова очутились на берегу и, обернувшись, увидели на мачте веселые яркие флажки, обозначавшие название судна, а рядом с ними полоскавшийся на метру красивый американский флаг с полосами и звездами, нам вдруг показалось, будто все это и огромное расстояние в три с лишним тысячи миль и долгие шесть месяцев отсутствия, уже промелькнула и растаяла в тумане прошлого. Будто судно отплыло в Америку и снова вернулось обратно, и уже наступила весна, и мы только что прибыли в Кобурский док в Ливерпуле. Я не справлялся у своих знакомых врачей, действительно ли переезд по морю легче переносится, если питаться черепашьим супом и холодным пуншем из белого ренвейна, шампанского и кларета а также всяческими легкими закусками, обычно в неограниченных количествах входящими в меню хорошего обеда, в особенности если оно полностью предоставлено на усмотрение моего непогрешимого друга мистера Редли из отеля Адалфи. Или, может быть, напротив, кусок простой баранины да стаканчик другой хереса были бы менее способны превратиться в инородное вещество, вызывающее неприятные ощущения. Мне лично кажется… Будет ли человек умерен или невоздержан накануне отплытия, это не имеет существенного значения, ибо, как говорится, конец всегда один и тот же. Но как бы там ни было, я знаю, что обед в этот день был несомненно превосходный, и состоял он из всех перечисленных выше блюд и множества других, которым мы отдали должное. И мы благополучно перенесли испытания и даже были веселы насколько могли. Но только, как бы по молчаливому уговору, избегали каких-либо упоминаний о завтрашнем дне, как это бывает, вероятно, между сердобольными тюремщиками и слабонервным узником, которого на следующее утро должны повесить.